Глава 9 Пролив Магеллана Все на яхте обрадовались, узнав о решении Паганеля. Юный Роберт с такой пылкостью бросился ему на шею, что почтенный секретарь географического общества едва удержался на ногах. «Бойкий мальчуган», — сказал Паганель, — «я обучу его географии». А так как Джон Манглс брался сделать из Роберта моряка, Гленарван — человека мужественного, майор — хладнокровного, Элен — доброго и великодушного, а Мэри Грант — благодарного таким учителям, то, очевидно, юному Гранту предстояло стать незаурядным человеком. Дункан, быстро закончив погрузку угля, покинул эти унылые места. Уклонившись к западу, он попал в течение, проходившее у берегов Бразилии. А 7 сентября при сильном северном ветре пересек экватор и очутился в южном полушарии. Переход совершался без затруднений. Все верили в успех экспедиции. Количество шансов найти капитана Гранта, казалось, с каждым днем увеличивалось. Одним из наиболее уверенных в успехе был капитан Дункана. Объяснялось это главным образом его горячим желанием, чтобы мисс Мэри учешилась и была счастлива. Джон Манглс особенно интересовался этой молодой девушкой и так удачно скрывал свои чувства, что все на Дункане, кроме Мэри Грант и его самого, заметили их. Что же касается ученого-географа, то, вероятно, он был самым счастливым человеком во всем Южном полушарии. Он по целым дням изучал географические карты, разложенные на столе в кают-компании. Из-за этого у него происходили ежедневные споры с мистером Олденетом которому он мешал накрывать на стол. И надо сказать, что в этих спорах на стороне Паганеля были все пассажиры яхты, за исключением майора. Тот относился к географии с обычным своим равнодушием, в особенности же в обеденное время. Кроме своих географических изысканий, Паганель занялся и кое-чем другим. Он раскопал у помощника капитана ящик с книгами и, найдя среди них несколько испанских, решил изучать язык Сервантеса. Этого языка, надо заметить, никто на яхте не знал. Знание испанского должно было облегчить нашему географу изучение чилийского побережья. Благодаря своим лингвистическим способностям Пагадель надеялся свободно говорить на этом новом для него языке ко времени прибытия яхты Концепсион. Поэтому он с ожесточением изучал испанский язык и беспрестанно бормотал непонятные слова. В свободное время он еще умудрялся заниматься с Робертом, рассказывал ему о берегах, к которым Дункан так быстро приближался. 10 сентября, когда яхта находилась под 5 градусами 37 минутами широты и 31 градусом 15 минутами долготы, новые приятели Паганеля узнали нечто, о чем, вероятно, не подозревают и более образованные люди. Паганель излагал им историю Америки. Дойдя до великих мореплавателей, по пути которых следовал Дункан, Он заговорил о Христофоре Колумбе и закончил утверждением, что великий генуэзец так и умер, не подозревая, что он открыл новый свет. Тут вся аудитория громко запротестовала, но Паганель стоял на своем. «Это совершенно достоверно», — объявил он. «Я отнюдь не хочу умолять славу Колумба, но факт остается фактом». В конце 15 века все помыслы людей были направлены к тому, чтобы облегчить сношение с Азией и западными путями выйти к востоку. Одним словом, стремились найти кратчайший путь в страну пряностей. Это и пытался осуществить Колумб. Он предпринял целых четыре путешествия. Приставал к Америке у берегов Куманы, Гондураса, москитного берега Никарагуа, Варагуа, Коста-Рики и Панамы. Причем все эти земли считал японскими и китайскими. И он умер, не подозревая о существовании огромного материка, увы, даже не унаследовавшего его имени. «Я готов поверить вам, дорогой Паганель», — отозвался Гленорван. «Но позвольте мне удивиться и задать вам вопрос. Кто же из мореплавателей правильно понял открытие Колумба?» Его последователи, начиная с Охеда, который сопровождал Колумба в его путешествиях, Затем Винсент Пинсон, Америго Веспуччи, Мендоса, Бастидас, Кабраль, Салис, Бальбоа. Эти мореплаватели проплыли вдоль восточных берегов Америки, отмечая на карте и границы. 360 лет назад их несло к югу то самое течение, которое теперь несет и нас с вами. Представьте, друзья мои, мы приближаемся к тому самому восьмому градусу южной широты, под которым Пенсон высадился тогда у берегов Бразилии. Годом позже португалец Кабраль спустился южнее до порта Сигуру. Затем мореплаватель Веспуччи во время своей третьей экспедиции в 1502 году продвинулся еще дальше на юг. В 1508 году Винсент Пенсон и Салис соединились для совместного обследования американских берегов. И в 1514 году Салис открыл у Стелоплаты реки. И там же был съеден вследствие гибели салиса честь первым обогнуть новый материк выпала Магеллану. Этот великий мореплаватель в 1519 году направился к Америке с пятью судами. Он проплыл вдоль берегов Патагонии, открыл порт Желанный, а также и порт Святого Юлиана, где долго простоял. Затем, открыв под 52 градусом широты тот пролив 11 тысяч дев, который со временем получил имя Магеллана, вышел в Тихий океан. «Ах, какую радость он должен был почувствовать! Как забилось от волнения его сердца, когда перед его глазами, сверкая под лучами солнца, раскинулось новое море! Как бы мне хотелось там побывать!» — воскликнул Роберт, воодушевленный словами географа. «И мне бы хотелось этого, мой мальчик! И, конечно, я не пропустил бы подобного случая, родись я на триста лет раньше!» «Это было бы печально для нас, господин Паганель!» — отозвалась Элен так как в этом случае вы не сидели бы сейчас с нами на палубе Дункана, и мы не услышали бы всего того, что вы сейчас рассказали нам». «Другой бы рассказал вам об этом вместо меня, сударыня, и он еще прибавил бы, что западный берег Америки был исследован братьями Писсаро. Эти искатели приключений основали здесь целый ряд городов. Куско, Квито, Лима, Сантьяго, Виллорико, Вильпарасьон и Консепсион, куда направляется наш Дункан. Все эти города основаны ими». Открытие братьев Писаро примкнули к открытиям Магеллана, и очертания американских берегов к большому удовлетворению ученых Старого Света занесены на карту». «Ну, я не удовлетворился бы этим», — заявил Роберт. «Почему же?» — спросила Мэри, глядя на своего юного брата, увлеченного рассказом обо всех этих открытиях. «В самом деле, мой мальчик, почему?» С ободряющей улыбкой задал ему тот же вопрос Гленнорван. «Да потому что я хотел бы узнать, есть ли еще что-нибудь за Магеладовым проливом». «Браво, друг мой!» — воскликнул Паганель. «Я тоже хотел бы узнать, простирается ли материк до Южного полюса, или там открытое море, как полагал Дрейк, один из ваших соотечественников. Итак, несомненно, что если бы Роберт Грант и Жак Паганель жили в 17 веке, то они непременно отправились бы вслед за Схоутеном и Ламером» стремясь, как и они, отгадать географическую загадку. «Это были ученые?» — спросила Элен. «Нет, просто смелые коммерсанты, которых довольно мало интересовала научная сторона открытий. В то время существовала голландская остиндийская компания, которая одна имела право провозить товары через Магелланов пролив. А так как тогда не знали другого пути в Азию, кроме этого пролива, то ост остиндийская компания являлась настоящей монополисткой». И вот несколько коммерсантов решили бороться с этой монополией путем открытия другого пролива. В числе этих коммерсантов был некий Исаак Лемер, человек умный и образованный. Он снарядил на свои средства экспедицию, во главе которой были поставлены его племянник Яков Лемер из Схоутен, опытный моряк родом из Горна. Эти отважные мореплаватели пустились в путь в июне 1615 года, почти через сто лет после Магеллана. Они открыли новый пролив между территорией Штатов и Огненной Землей, названный проливом Лемера. А в феврале 1616 года они обогнули столь известный теперь мыс Горн, который еще больше, чем его собрат мыс Доброй Надежды, имел бы основание называться мысом Бурь. «Но, конечно, я захотел бы быть там», — воскликнул Роберт. «И ты, мой мальчик, находился бы у источника самых ярких радостей», — с воодушевлением сказал Паганель. «В самом деле». Может ли быть на свете большее удовольствие, большая радость, чем те, которые испытывает приплаватель, нанося на судовую карту свои открытия? Ему кажется, что на его глазах создаются мало-помалу новые земли, как бы всплывая из морских волн. Остров за островом, мыс за мысом. Сначала контуры этих земель неясны, изломаны, прерываются. Тут уединенный мыс, там изолированная бухта, Дальше затерянный в просторе пролив. Но со временем открытия дополняют друг друга. Прерывистые линии соединяются. Вместо точек на картах появляются линии. Бухты вдаются в сушу на определенных местах. Мысы опираются на точно известные берега. И вот, наконец, появляется на глобусе во всем своем великолепии новый материк со своими озерами, реками, речками. Горами, долинами, равнинами, деревьями, городами, столицами. Ах, друзья мои, человек, открывший новые земли, тот же изобретатель. Он переживает те же волнения, те же неожиданности, но в настоящее время источник этот почти иссяк. Все видели, все обследовали, все, что можно было, открыть, открыли. И нам, теперешним географам, больше нечего делать».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 И даже Паганель, смотря в свою знаменитую трубу, мог получить об американских берегах лишь весьма неясные представления. 25 сентября Дункан был уже в проливе Магеллан. Молодой капитан без колебаний ввел в него яхту. Этот путь обычно считается наиболее предпочтительным для проходов, направляющихся в Тихий океан. Точная длина Магелланова пролива составляет всего 376 миль. Глубок он настолько, что по нему могут проходить даже у самых берегов крупнейшие суда.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 и не дал бы ни одного шотландского фунта стерлингов за то, чтобы это знать. «И вы все-таки сейчас услышите кое-что об этом, равнодушный человек», — заявил Паганель. «Правда, Магеллан назвал здешних туземцев патагонцами, но фиджинцы зовут их Тереминии, чилийцы — Коукалу, колонисты Кармена — Тегуэльхи, аракуанцы — Уильхи, у Бегенвиля они известны под именами Чаухи, «Сами они себя зовут общим именем Ипакси». «Так вот, скажите, пожалуйста, как тут разобраться и вообще, может ли существовать народ, имеющий столько названий?» «Вот это довод», — поскликнула Элен. «Допустим, что это так», — сказал Гленнер «Но, думаю, наш друг Паганель согласится с тем, что если существует сомнение относительно названия патагонцев, то, по крайней мере, нет сомнений относительно их роста». «Я никогда бы не выступил с таким чудовищным утверждением», — воскликнул Паганель. «Они высокого роста», — настаивал Гленорван. «Мне это неизвестно». «Значит, низкого роста?» — спросила Элен. «Никто не может утверждать и этого». «Так среднего роста», — проговорил Макнапс, желая всех примирить. «И это мне неизвестно». «Ну, это уже слишком», — воскликнул Гленарван.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 «Утверждал, что патагонцы — народ крепкий и рослый», — продолжал Паганель. «Гаукинс говорит о них, как о великанах. Лемер и Холтон приписывают им рост в 11 футов. Прекрасно. Эти люди заслуживают доверия», — заметил Гленнорван. «Да, но такого же доверия заслуживают и Вуд, и Нарборо, и Фалькнер. По их мнению, патагонцы — люди среднего роста. Правда, Байрон, Лажераде, Бегонвиль — «Уэльс и Картере утверждают, что рост патагонцев в среднем равен 6 футам 6 дюймам, тогда как господин Дорбини, ученый наиболее знакомый с этой страной, считает, что средний их рост составляет только 5 футов 4 дюйма». «Но тогда как же найти истину среди всех этих противоречивых показаний?» – промолвил Элен. «Истина заключается в следующем. У патагонцев ноги короткие –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 не бросая якоря ни в одной из удобных для стоянки бухт, которыми изобилует окрестное побережье. Часто реи яхты задевали за ветки южных буков, склонявшихся к волнам, часто винт взбивал воду в устьях больших рек, поднимая диких гусей, уток, гаршнопов, черков и вообще все пернатое царство этих болотистых мест. Вскоре Показались какие-то развалины и оползни. Ночь придавала им величественный вид. Это были печальные остатки покинутой колонии. Одно имя которой опровергало мнение, что местность это плодородна, а леса богаты дичью. Дункан проходил мимо порта Голода. На этом месте поселились в 1581 году испанец Сармиенто во главе 400 эмигрантов.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 Наконец, Дункан обогнул мыс Фроуорт, еще покрытый зимним льдом. По другую сторону залива, на огненной земле, поднималась на 6000 футов неба гора Сармиенто, гигантское нагромождение утесов и скал, между которыми проползали облака, образуя как бы воздушный архипелаг в просторах неба. В сущности, мысом Фроуорт и заканчивается американский материк, ибо мыс Горн – ничто иное, как каменная гора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 поднимающуюся на самой окраине земли отчаяния. Огромное привольное сверкающее море простиралось перед фортштевнем Дункана. И Жак Паганель, приветствуя море восторженным жестом, был взволнован не менее, чем сам Магеллан, когда его корабль Тринидад накренился под ветром Тихого океана.